То я пью за то, чтобы станки для обработки пушек лучше всего точили оружие в моей стране. Мой завод, сказал Болтон, перегонит Урал и Тулу. Я пью за свой завод, за прибыли после мира. Впрочем, я сам член Петербургского большого экономического общества и горжусь этим. Так пили люди в лунную ночь в городе Бирмингаме. Рядом с большим телескопом, в котором отражалась полная уже жёлто-красная луна. Так разговаривали люди в лунную ночь того года, когда начинались великие войны за раздел мира. В ту ночь телескоп был похож на пушку, уже заряжённую для выстрела. Глава 19. Рассказывая о Лондоне и о великом мятеже в Париже. До ныне еще мало было в употреблении паровых машин для приведения в действие мукомольных мельниц и ткацких станков из танов для выделки железа. У господина Болтона паровых машин покупали недостаточно, и он решил сам построить в центре Лондона паровую мельницу у моста. Народ смотрел, как бьют сваи у моста. Среди прочего людо стоял в толпе нестарый человек в длинных штанах, каких в Лондоне не носили, в широкой блузе и с мешком за плечами. Тяжёлая баба взлетала в воздух, падала вниз на сваю, обтянутой железным хомутом. В толпе говорили, что новая эта машина придумана русским со смешным именем Сабекин. Человек в длинных штанах долго смотрел на машину, на Темзу радужную и полную барок. Потом поправил свой мешок и заторопился. Яков Леонтьев явился к Сурнину в мастерскую Нока, где у Сурнина была отдельная каморка, заставленная станками. "Здравствуй, Алёша, и смотри", сказал он, положив на верстак небольшой предмет. Это был маленький токарный станок с приспособлением для держания резца. Резец можно было закрепить при помощи винтов в любом положении. «Яков, здравствуй! Ты откуда? Расскажи!» «Сперва удивляться надо!» Яков взял резец и закрепил в каретке. «Ставить резец можно, — сказал он, показывая, — и так, и этак, хоть косо. Посмотри, я тебе прилажу. Эта штука, Алеша, резец держит сама за мастера. Ты постой, Яков, расскажи, где был». В Париже сказал Яков, налаживая станочек: Попроси, чтобы мне есть чего-нибудь подали, только к себе никого не впускай. Я тебе это для наших привез. А другое пойдёт мистеру Эго за приданное. Яков левой рукой налаживал резнец на станке, подёргивая плечом. Да ты откуда С корабля прямо к тебе из Парижа не отдыхая, пока не запил и пока отдавать не жалко. Только у моста постоял, посмотрел, как сваи бьют. А как в Париже? Приехал это я, начал Леонтьев в Париж. Языка, значит, ихнего не понимаю. Но дело это для меня неважное. Пошёл в кузницу, взял инструмент, поработал по-тульски, и меня приняли. Сперва ковал Узнал при деле железные слова, потом как пить, есть просить и как разговаривать с мадам, потом пить научился, и в полгода заговорил я и запел «Значит, как птица». И начали даже все на меня удивляться. Сами слушают, сами смеются, сами все понимают. Понял и я, что хотят своего короля стянуть сверху вниз или вбить в него хотя бы какой-нибудь толк. И есть у них такая тюрьма, как в Питере Петропавловская, только выше немного и в восемь башен. И в тю тюрьму людей сажают понапрасну. И говорят тут французы, «Либерте, либерте» — я понимаю, свобода. «Эгалите» — это тоже, понимаю, равенство. И говорят они еще «фратерните» — братство. Это значит «фратерните». И мы с ними брать. И тут выпускают разные бумажки, на них про всё напечатано, но всего не разберёшь.